Глава двадцать вторая. Свидетельствует манекенщица. Суббота, двадцать седьмое июня. Воскресенье, двадцать восьмое июня. В комнате покойного Поля Алексиса Гаррит Вейн чувствовала себя вполне удобно. Вежливое письмо от ее литературного агента, в котором спрашивалась, будет ли осенью готова ее книга для публикации, возвратила её к проблеме городских часов, но Гарет обнаружила, что отдаёт этому вопросу слишком много внимания, которое приходится делить с удивительной неразберихой в деле Алексиса. По сравнению с этим делом, интрига в романе Гарет оказалась ей слабой и слишком очевидной. Особенно когда её обезьяноподобный Роберт Темплтон начинал проявлять склонность к скучным разговорам. как лорд Питер Уимси. Гарриет заметила, что откладывает работу в сторону, чтобы как бы прояснить ее, хотя в действительности это делалось ради чашечки кофе. Писатели и романисты, наталкивающиеся на препятствия при детальной разработке интриги, быстрее справляются с проблемой прояснения влияния и действия подсознания. К несчастью, подсознание Гарриет приготовил ей еще один кофе. чтобы за ним снова росейце сомнение и довольно решительно отказаться заниматься вопросом, касающимся городских часов. При подобных обстоятельствах, по общему признанию, бесполезно требовать от своего подсознания каких-либо дальнейших шагов. Вместо того, чтобы писать, Гарит поудобнее устраивалась в кресле и читала книгу. взятую с полки поли Алексисы, и единственной её мыслью было освободиться от подсознания, необходимого для её работы. Но сей раз её сознание поглощало огромное количество всевозможных сведений о русском императорском дворе и ещё более удивительное количество романтических рассказов о любви и войнах в руританских государствах. Поле Алексиса очевидно привлекал вполне определённый сорт художественной литературы. Ему нравились повести о ловких, сильных молодых людях и изумительной красоте которые превращались безукоризненных джентльменов, несмотря на самое отвратительное окружение, и впоследствии оказывалось, что они были наследниками монархов и наконец в последней главе успешно руководили восстаниями преданных верных подданных побеждая козли злобных министров и потом появлялись на балконах, одетые в сине-серебристую форму, чтобы принять овации своего радостного освобождённого народа. Иногда им помогали храбрые прекрасные английские или американские наследницы, отдающие свои богатства в распоряжение партии верноподданных И иногда эти молодые люди пребывали в состоянии искреннего искушения презреть невест своей национальности, но в самый последний момент спасали их от неравных браков со зловещими премьер-министрами или еще более зловещими советниками. Снова и снова им помогали молодые англичанки, ирландки или американки с точенными профилями и сверхизобилием энергии. И в каждом случае с героями происходило множество условий, ужасающий побегов и приключений на суше, в море и в воздухе. Зловещие президенты ни о чём не думали, кроме добывания денег любыми грязными каналами, чтобы обеспечивать себе политическую карьеру. А они пользовались для своих омерзительных целей любыми интригами. А величайшие европейские державы или Лига наций даже ничего не говорили по этому поводу. Взлет и падение правительства, казалось, происходят под частной договоренности, спокойно обсуждаемой в глуши какой-нибудь маленькой балканской страны, неопределенно расположенной и не признающей никаких связей за пределами своего внутреннего круга. Такая литература как нельзя лучше подходила для высвобождения подсознания. Однако оно упорно отказывалось работать. Гарри собралась с духом и обратилась к кроссвордам при помощи Чамберского словаря, назван по фамилии издателей. Это Библии для фанатиков кроссвордов. Его она нашла втиснутым между какой-то русской книжкой бумажной обложки и претендентством на трон. Лорд Питер Уимси тоже нашел, что читать, и это чтение приятно занимало и его сознание... и его подсознание. Это было письмо, которое пришло из Лемхорста в Кантинтоншири, и в нём говорилось следующее: Милорд, в соответствии с инструкциями Вашей Светлости, я поселился здесь на несколько дней, ожидая починки моего магнита. Я завёл дружбу с человеком по фамилии Хогбен, который владеет сноповясками и жатками, а также хорошо познакомился с местным наиболее уважаемым фермерами и их соседями. Со слов Хогбина, я понял, что дела мистера Генри Велдона находятся в довольно плачевном состоянии, и что его ферма, которая называется Четыре дороги, заложена и перезаложена. В течение года или двух, что общеизвестно, он значительно увеличил займы местного масштаба. на основании того, что ожидает крупное наследство из состояний своей матери, однако принимай во внимание то обстоятельство, что миссис Уэлдон за последнее время не посещала его, и что их отношения, по слухам, стали натянутыми, появилась некоторая тревога, касающаяся этой гарантии. В настоящее время управление фермой находится в руках некоего Уолтера Моррисона, опытного хлебороба, человека, добившегося некоторых достижений. Больше, чем у обыкновенных работников, ибо он имеет значительный опыт в своей специальности. Считается странным, что мистер Велден оставил ферму в такое напряженное время. Принимая во внимание телеграмму вашей светлости, которая пришла вечером в прошлую среду, где вы сообщили об отождествлении мистера Генри Велдена с мистером Хевилендом Мартином, Мне не нужно рассказывать вашей светлости о том, что мистер Уэлден уехал из дома в воскресенье 14-го, возвратившись в воскресенье 21-го, только для того, чтобы снова уехать рано утром на следующий день. За последнее время здесь были трудности и отсрочки с выплатой жалований работникам. И частично остались некоторые долги по этой же причине. Поэтому у Моррисона проблемы с уборкой сена. Также я слышал, что у мистера Велдона возникли кое-какие сложности с закладными на содержание построек, плотина, град и тому подобное. Поэтому я проделал путешествие к четырём дорогам, чтобы внимательно рассмотреть это хозяйство собственными глазами. Я нашёл ферму в таком виде, как и говорилось выше. Большинство стен амбаров сильно обветшали, а в полевых оградах зияют проломы. Вообще наблюдается недостаток внимания к соответствующему ограждению этого фермерского хозяйства. неудовлетворительно и дренажная система, что, как знает ваша светлость, является делом первостепенной важности. В особенности большое поле, известное как 16 акровое, было оставлено, как мне сообщили, полузатопленным в состоянии на всю зиму. Мероприятия по осушению этой части пашни начали прошлым летом, однако дело дальше не продвинулось, если не считать Закупки необходимого количества голландской черепицы для оснастки дренажной системы. Из-за финансовых затруднений работы не ведутся. В результате этот кусок земли, который, кстати, граничит с болотами, в настоящее время совершенно бесполезен и заболочен. Похоже, лично к мистеру Велдону относятся с симпатией, правда, несколько осуждают его слишком вольной манерой при общении с дамами. Он неплохой спортсмен, и его часто видят в Нью-Маркете. Также поговаривают, что он содержит одну леди в весьма симпатичном домике в Кембридже. Считается, что мистер Велден хороший знаток животных, но о счастье игнорируют или просто небрежно относятся к сельскому хозяйству. За его домом следят пожилой мужчина и его жена, которая также исполняет функции сельскохозяйственных рабочих. Соответственно, рабочий на ферме и молочница. Они кажутся порядочными людьми, а из беседы, которую я имел с женщиной, когда попросил ее оказать мне любезность в виде стакана молока, я понял, что они люди честные и им нечего скрывать. Она сообщила, что мистер Вэлден живет тихо, когда он дома и весьма сдержанно. Он редко принимает гостей, не считая местных фермеров. За шесть лет, которые эти люди живут у него, его мать приезжала к нему трижды. В течение первых двух лет из этого периода. Также дважды к нему приезжал гость из Лондона. Маленький джентльмен с бородой и говорил, что он инвалид. Этот джентльмен последний раз останавливался у него в конце февраля этого года. Эта женщина из Кембриджа, миссис Терн, была чрезвычайно осторожна с информацией о субъекте, представляющем ей финансовую поддержку. Но мне удалось выяснить, что у Хокбина э, что она и её муж были частным образом допрошены в связи с новой ситуацией. Это все, что я выяснил за короткое время моего пребывания. Должен упомянуть, что отправился на поезде в Кембридж, взял там на прокат автомобиль, чтобы подкрепить созданный мною образ и прибыть сюда примерно в полдень-четверг. Если Ваша светлость пожелает, я могу остаться и продолжить расследование дальше. Надеюсь, Ваша светлость извинит меня за напоминание о том, что желательно бы снять с манжет запонки, прежде чем отправлять рубашки в прачечную. Я чрезвычайно взволнован, что не смогу находиться рядом с вашей Светлостью, чтобы должным образом проследить за этим в понедельник. И буду глубоко переживать, если случится какое-нибудь повторение неприятного инцидента, произошедшего по причине моего предыдущего отсутствия. Я не смог сообщить вашей Светлости перед своим отъездом, что пиджачный костюм в мелкую полоску ни в коем случае не должно одеваться снова. пока не будет зашит разрыв на правом кармане пиджака. Не могу объяснить, от чего этот разрыв произошёл, а только выскажу предположение, что ваша светлость не осмотрительно использовали этот карман для ношения в нём какого-то опасного и чрезвычайно острого предмета. Надеюсь, что Ваша светлость получает удовольствие от благоприятных климатических условий и что расследование продвигается вперед согласно всеобщим ожиданиям. Мой почтительный поклон, мисс Вейн, и поверьте мне, лорд, всегда Ваш покорный слуга, Мервин Бантер.